Глава 24. Что-то назревает. Ночь. Во всем доме тишина, нарушаемая только редким стуком косточек черешни, а поверхность глиняной миски. Это мы с Константином добрались до угощения, которое оставил Селищев. Фролов притащил откуда-то старый запаленный проектор, водрузил его на стол и вставил пленку. На ровной стене тут же замелькали изображения. Я видел фотографии Градовых и Игнатьевых, которые жали друг другу руки. Вот фото, как Градов передал конверт от Макара. И как только Валерия не заметили в округе. Он нарочно выбирал безлюдные места для встречи с Игнатьевыми. А вот рядом с ними промелькнула фото Кельчицкого-старшего. Выходит, Игнатьев дружит с ним неспроста. Они тоже замешаны в этих делах. Да, определенно полезная пленка, которая во многом поможет вывести на чистую воду заговорщиков. Выходит, Свиридов собирал компромат на своих хозяев. Но зачем? Неужели надеялся, что эта пленка поможет ему в случае, если Тимошевский или компания доберутся до него? Отличная работа, Миша. Я лично передам эту пленку Тимошевскому, чтобы объяснить, что происходило на заводе Гущиных. Думаю, у него больше не будет к нам вопросов. Фролов с явным удовольствием на лице пролистывал пленку, но на следующем кадре он замер, а улыбка сползла с лица. Я невольно повернулся на стену и увидел фото, на котором был изображен высокий стройный мужчина лет 50. Он стоял рядом с Валерием Градовым и о чем-то беседовал. На следующем фото он передал Градову какие-то бумаги. Интересно, кто это был? Константин явно знал этого человека. «Кто это?» Я посмотрел на Фролова, который перестал листать пленку и подошел к стене поближе. «Так, чтобы не попадать под свет проектора». Около минуты он безмолвно пялился на фотографию, а потом произнес. Это мой брат Николай. Я вернулся в академию в приподнятом настроении. Зимние каникулы прошли куда лучше, чем я ожидал. Мне удалось разобраться со Свиридовым и завести новое знакомство. Правда, смерть Романа Гущина омрачала настроение, но это было неизбежно. Единственное, что меня смущало, присутствие на найденной пленке Николая Фролова «Доказательства лежали у меня в кармане, но я дал слово, что не пущу их в дело, пока Константин не разберется, в чем дело». «Отказать человеку, который по факту вытащил меня из серьезной переделки, да еще и приютил в своем доме, я не мог». «Единственное, что я знал, он был удивлен увидеть на пленке своего брата, живущего в Твери, не меньше моего». «Ладно, пусть Фроловы разбираются сами со своими проблемами. Мне нужно заняться собой». «За эти две недели я немного растерял физическую и духовную силу, поэтому придется усиленно браться за учебу и тренировки, иначе Палыч меня загоняет по полосе препятствий до беспамятства. Но сперва нужно наведаться в библиотеку и вернуть книги, которые я так и не прочитал, а потом решить вопрос с Егором. Расписка его отца лежала во внутреннем кармане моего пиджака». «Ваши документы. При входе на территорию Академии дорогу мне преградили два дружинника в доспехах». «Я впервые в жизни увидел настоящие боевые доспехи. В них эти парни выглядели действительно устрашающе, будто ожившие груды металла, смотрящие в душу». «Я, конечно, извиняюсь, но мои документы находятся в Академии», произнес я, но по виду дружинников понял, что этот ответ их не устраивает. «Миша, что опять случилось?» Фролова оказалась рядом со мной. В ее руках были документы. «Госпожа Фролова, проходите», произнес один из дружинников, которому потребовалось всего пару секунд, чтобы проверить документы девушки. Заминку возле ворот заметили, и к нам вышли еще двое дружинников. Ну и дела, эти тоже были в доспехах. Интересно, а по академии они тоже будут рассказывать в таком виде? Посмотрим, как те ребята, стоящие возле спортивных залов, выдержат 12 часов дежурства. Что-то мне подсказывало, теперь им будет недоедких комментариев. Неужели такие меры приняли из-за покушения на Корнаухова? Какая-то заминка? Парень без документов хочет попасть на территорию Академии. Тут же отчитался тот дружинник, который меня остановил. По тону его голоса я понял, что к нам вышел старший из отряда и решил сам вмешаться в разговор. «Послушайте, мои документы находятся в Академии, в моей личной комнате. Я первокурсник и оставил личные вещи перед отъездом в своей комнате». Константин заметил, что мы так и не вошли внутрь и подошел к нам, оставив охранника в машине. «Друзья, я Константин Фролов. Вот мои документы. Я подтверждаю, что это студент Академии Михаил Гущин». Я повернулся к Фролову и посмотрел на него с благодарностью. Пальцы на ногах начали замерзать, и мне хотелось попасть уже куда-нибудь, лишь бы там было достаточно тепло. «Сожалею, господин Фролов, но у нас четкий приказ пускать студентов только по спискам и сверять их документы. Провести на территории Академии могут только преподаватели. При всем уважении». «Я вас понял», — ответил Фролов, махнув рукой. «В таком случае уточните эту информацию госпожи Андрияновой. Она ведь сейчас главная в Академии». «Мы уже отправили запрос», — отозвался старший. «Хорошо, мы пока подождем в машине», — ответил Константин и повернулся к выходу. «Без документов покидать Академию нельзя». Только я повернулся к выходу, голос дружинника заставил меня остановиться. «Но я ведь еще не в Академии. Вы уже находитесь на ее территории», — ответил дружинник. «Вы издеваетесь? То есть я не могу пройти внутрь и не могу уйти, пока каким-то чудесным образом документы не попадут мне в руки? Или кто-нибудь из академии не соизволит выйти сюда и подтвердить мою личность?» Этот абсурд вывел меня из себя. Нет, я понимаю меры предосторожности, но необходимость торчать на холоде выходила за все мысли моей границы. Им-то в доспехах хорошо, они выдерживают даже лютый мороз, а мне вот в ботинках совсем худо. Хорошо, хоть Фроловы не ушли, а решили остаться, пока ситуация не будет решена. Маша спрятала руки в муфту и повернулась спиной к холодному ветру. Константин положил руку ей на плечо и спокойно ждал в стороне. Плюнув на все, я призвал дар и заставил его ускорить кровообращение и согреть тело. Похоже, дружинники почувствовали это и насторожились. «Ага, вот прямо сейчас разбежался в одиночку нападать на четверых воинов в доспехах». «Это приказ князя», — поспешил оправдаться воин. «Все, кто пытаются проникнуть в Академию, должны быть идентифицированы. Посторонних пускать нельзя, подозрительных проверять». Хоть я не видел лица дружинника, но по его голосу я понимал, что подозрительным он считает именно меня. «Не нужно нервничать, Михаил. Как видите, я уже соизволил спуститься, и убедиться, что это вы». Рядом раздался голос андриановой «За огромными фигурами дружинников я совершенно ее не заметил. А чтобы не повторялось подобных инцидентов, носите при себе документы». «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой ого-го!» — ответил я, выудив из памяти Михаила детскую поговорку. К счастью, теперь можно было зайти в академию. Я хотел было догнать Андреянову, но она даже не посмотрела на меня и удалилась еще до того, как мне позволили пройти. Обежать не захотел. Не оставлю же я Машу одну. Она меня ждала, стояла рядом, и с моей стороны это будет некрасиво. В отличие от меня, у девушки при себе была небольшая сумка, но от помощи она отказалась. Ах уж эта, Фролова, иногда в ней слишком много самонадеянности. Гущин, зайди ко мне. Сорокин встретил меня в коридоре, стоило войти внутрь. Вот теперь я узнаю прежнее Радо. Куда ни сунься, Палыч всегда рядом и следит за тобой. Попрощавшись с Машей, я направился прямиком к нему в кабинет. Думаешь, это была хорошая идея? поинтересовался Палыч, едва за нами закрылась дверь. «Прийти на помощь человеку, с которым вырос и которому доверял? В одиночку соваться в логово врага – это был самый нелепый поступок, который только себе можно представить!» «Я рассчитывал на вашу помощь, но в нужный момент вас не оказалось на месте, потому что я был нужнее за пределами Академии, и если бы я не оказался там…» Палыч осёкся, но я поймал его мысль. «Насколько мне известно, в тот вечер он был рядом с Корнауховым. «Выходит, он спас князя?» «Мы могли бы задержать Градова или его дочь, если бы не твоя самонадеянность. Наши духовники были готовы сработать как положено, и у нас была бы информация о том, кто стоит за некоторыми делами. Я уж не говорю о том, что ты мог умереть». «А могли бы и не задержать», — отозвался я. «Не будем играть в догадки. Главное, что все обошлось, если не считать некоторых неприятностей. Но впредь, Гущин, работаем вместе. Заруби это себе на носу». После разговора с Палычем у меня появилось еще множество вопросов. К сожалению, пока я был слишком мелкой фигурой, чтобы меня посвящали в детали, поэтому оставалось только догадываться. На этом наш разговор закончился, и я направился к себе. В гостиной сегодня было людно. Почти все студенты прибыли именно сегодня и маялись от безделия. К счастью, тот случай у ворот никто не заметил, кроме Маши, но я уверен, что Фролова не разболтает об этом. Увидев меня, Игнатьева скорчила презрительную гримасу и отвернулась. «Ясно. Кошечка обижена и в ближайшее время не будет выпускать свои когатки в мою сторону. Ну и песней. Я теперь точно знаю, что Игнатьевы на противоположной стороне баррикад, и с ними ничего общего быть не может». Проходя мимо столиков, облепленных студентами, я прислушивался, надеясь зацепиться за какие-нибудь слухи. «Говорю вам, у нее были вот такие буфера!» Я узнал голос Румянцева, повернулся в его сторону и увидел, как парень провел руками, очерчивая округлости размера пятого. Ясно, еще один зеленый мальчишка решил похвастать и врал с три короба. Но стоит отметить, каникулы у парня выдались на славу. Мимо столика девчонок я прошел без особого интереса и очень удивился, услышав любопытный разговор. «А вы видели, как Андриянова выглядит? Кошмар! Без косметики, под глазами мешки. Совсем перестала следить за собой». «Это из-за того, что князя ранили». Говорят, она была рядом с ним и не смогла ему помочь. До сих пор себя винит за это и волнуется за состояние Карнаухова, А он, как говорят, пока не встает с постели. Лекари не отходят от него ни на минуту. Глупости. Стала бы она так переживать из за нелепой ошибки. «По сути, сейчас она главная в княжестве. Скорее всего, ей просто некогда. Столько дел». «Ты что не знаешь? Андриянова ведь влюблена в князя еще с Академии. Она до сих пор по нему сохнет. А он не может оставить семью, потому как его поддержка среди других родов упадет, и тогда он будет крайне уязвим». «Не знаю, как нежна Корнаухова вообще терпит подобное?» «Ох уж эти девичьи сплетни!» «Есть такая категория девушек, которым лишь бы поперемывать кости за спиной. И откуда они только знают подробности нападения на князя?» Скорее всего, просто сплетни. Но вот их версия отлично объясняет поведение Андриановой. Их разговор в кабинете Ирины Николаевны, когда меня вызвали. Странное поведение Карнаухова на охоте, а теперь и это. Похоже, сплетни все-таки попали в точку. Я уже дошел до конца гостиной и собирался подняться по лестнице, как слух зацепился еще за один разговор. «Слышали, князь объявил о дополнительном наборе в дружину. Что-то намечается, ребята». — Да ерунда это все, население растет, нужно везде поспевать, а дружинников у князя всего сотня. Поверьте, еще одна сотня точно не помешает. Может, наконец наведут порядок и за пределами столицы, а то из Ростова и выехать страшно. — Брехня очередной полоумной бабки, — отозвался Никитов, сидевший сегодня не в компании Игнатьева. — Просто конец года, кто-то ушел на высугу, вот и ищут новых дружинников, чтобы укомплектовать сотню. — А вот и нет, — тут же ответил ему парень фамилию которого я никак не мог припомнить. Кажется, Фанвизин. Мой брат уже записался на испытания «Новой сотни». Говорит, уже на этой неделе проведут. А это значит, что князь явно торопится. «Правильно, а что откладывать?» Тут же подхватила Листьева. «И потом, если охрану академии удвоили, то почему бы не набрать больше людей?» Слушать их разговор дальше я не стал и направился к себе в комнату. Сейчас мне больше всего хотелось избавиться от опостылившего костюма и надеть удобную одежду. Интересно, Корнаухов и правда решил увеличить число дружинников? Насколько я знаю, туда берут только одаренных, а отбор едва ли не строже, чем в академию, только там делают упор на физической подготовке и силе дара. Ввалившись в комнату, я застал необычную картину. Поневин сидел на кровати, понурив голову, а Влад ходил по комнате, погрузившись в размышления. Уже, судя по этой манере Васильева, я догадался, что дело серьезное. И что у вас тут стряслось, пока меня не было? Влад перевел взгляд на Паневина, и тот поник еще больше. «Я ухожу из Академии», — ответил Егор. «Это еще почему? Из-за турнира?» «Нет, из-за денег. Отец письмо прислал. Говорит, у него возникли серьезные трудности с деньгами, поэтому оплатить эти полгода учебы в Академии он не сможет. За следующий курс я уже и не говорю». «Говорю тебе, давай мы заплатим, отец потом отдаст. Василий, вы могут себе позволить заплатить две за полгода?» «Не волнуйся, до конца недели деньги будут уже на счету Академии, тебя не отчислят». «Спасибо, Влад, только это дело не поможет. Я уже даже решил, что буду делать. Помогу отцу с бизнесом, буду вливаться в курс дела. Жаль, конечно, что с учебой ничего не вышло». «Погоди вешать нос», — ответил я и подошел к Егору. «Я знаю, как решить финансовые трудности твоего отца. Вот, держи». «Что это?» Егор взял в руки расписку и принялся ее изучать. «Откуда?» «Откуда это взял, сказать не могу» но я уверен, что это решит проблемы твоего отца. Позвони ему и скажи, что долг 5000 пять тысяч аннулирован, ну и расписку уничтожь». «Что я могу для тебя сделать?» «Продолжай учиться, и не валяй, дурака. Если получится поднять ступень до уровня магистров, попрошу тебя об одном одолжении». «И еще, в письме не спрашивай, а приличной личной встрече спроси у отца, кому он давал расписку. Мне это очень пригодится». «Спасибо!» поневин подскочил ко мне и сжал в объятиях. Будь на его месте Васильев, одними сломанными ребрами я бы не отделался. А тут даже дыхание не перехватило. Все-таки хорошо, что Егор – прорицатель. С началом учебы началась обычная рутина. Все свободное время я снова торчал в библиотеке и в спортзале. С такими темпами скоро получу четвертую ступень дара. Вот только я обнаружил странную закономерность. И если я использовал атрибут силача, то у меня развивался именно он – А если призывал каменный доспех и практиковался с остальными стихиями, то развивался атрибут чародея. Таким образом, я был на разных ступенях развития дара в каждом из атрибутов. Узнать бы у кого, но раскрывать свой секрет не хотелось, а способа развивать одновременно оба дара я пока не придумал. С друзьями я виделся только на занятиях, во время еды и каждый вечер субботы. Иногда мы с Владом и Егором вместе занимались в спортзале, и тогда мне приходилось использовать только дар силача». «Игнатьева избегала меня и корчила обиженные гримасы каждый раз, как мы встречались с ней взглядами. Похоже, Инга всерьез на меня обиделась после праздника зимнего солнцестояния. Ну и пусть. Не стоит сближаться со своими врагами. О своей идее я не жалел. В конечном счете мне удалось здорово смешать планы заговорщиков. Настолько, что после неудачного покушения на Корнаухова и гибели Градовых заговорщики залегли на дно». «Хотя, может, это мне ничего не известно, а на самом деле идет тайная борьба?» От Фролова не было никаких вестей. Судя по всему, об отношении Николая Градовым ему ничего не удалось узнать. «Я тут же вспомнил, что выжил еще Илья Градов, но неизвестно, где он находится. Не удивлюсь, если его вообще нет в ростовском княжестве. Думаю, он явно не рад тому, что случилось с его родственниками по моей вине, поэтому стоит ожидать неприятных сюрпризов с его стороны». Макар почувствовал жареное тоже налег на учебу. И теперь наша борьба за пятую строчку рейтинга была просто невероятной и требовала огромных усилий. Единственное, что помогло мне отвлечься, приближение полуфинала турнира. Остало всего 4 человека, и нужно было узнать, кто отправится в Москву отстаивать честь школы. Жеребьевка свела в полуфинале нас с Фроловой, а Ефремову предстояло драться с Кормчевым. «Честно говоря, я не особо радовался своему противнику. Не представляю, как драться с девушкой, тем более с Машей. Но что делать? Ради победы на турнире придется пойти на крайние меры. У меня уже появилась идея, как победить, но тут многое зависело от ситуации. К нужному дню я продумал все до мелочей. Оставалось только узнать, какую тактику выберет Маша». «Фролова и Гущин», — объявил Палыч, вызывая нас на ринг. В это время мы сидели в подтрибунном помещении в тишине и ждали, когда объявят наши фамилии. Маша даже не посмотрела в мою сторону и быстро выпорхнула на арену. «Интересно, мы ведь ни разу даже не попробовали провести спарринг во время зимних каникул, а ведь возможность была». «Поосторожнее там с ним, не сломай нашего мишку!» — крикнул Влад, которому оставалось следить за турниром со скамейки зрителей. «Вот гад, ну! От него точно не ожидал такой подолянки!» «Выходит, он ставит на победу Фроловой, еще и нарочно пытается меня поддеть!» Я вышел на ринг и глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Нужно оставить эмоции в стороне!» «Сейчас Маша противник, и мне нужно победить!» «Мягко, но эффектно!» «Начали!» Сорокин махнул рукой, давая старт первому поединку полуфинала. Тут же с ладони Маши сорвались вихри, которые окутали меня с обеих сторон и не давали пошевелиться. «Что, думала я, отпрыгну в сторону? Решила не рисковать и действовать наверняка?» «Пусть так!» Я крепко стоял на ногах и спокойно ждал, когда ее чары достаточно ослабнут. Когда Фролова направилась в мою сторону, я понял, что немного просчитался. Ей сложно было поддерживать сразу два вихря, но пока воздушные потоки сковывали мои движения, я не мог шевелиться. «Сейчас она просто подойдет ко мне вплотную и закончит поединок одним ударом. Да, хорош я буду!» Когда Маша оставалась делать шагов пять, я активировал атрибут силы и смог вырваться из плена. Девушка тут же повторила свою манипуляцию снова, но мой дар позволял двигаться наперекор ветру. Тогда она призвала огненную волну, которая устремилась в мою сторону. И вот и что делать? Показывать свой второй атрибут я точно не собирался. Не тот это случай, чтобы заявлять всем, что я двоедарец. Ушел в перекат, но огонь все равно коснулся моего тела, оставляя неприятные следы на коже. «Ничего, с помощью удара запущу регенерацию и восстановлю за пару часов. Главное сейчас протянуть». Фролова быстро смекнула, что нужно комбинировать стихии и избрала новую тактику. Теперь она призвала острые каменные пики, которые не дали мне приблизиться к ней. «Все новые и новые шипы вырастали из земли, оттесняя меня к краю ринга. Но истинная цель была другой. Она пыталась загнать меня в узкое пространство». Что будет дальше, я проверять не стал, а воспользовался моментом, пока девушка призывала очередные шипы и перемахнул через них. Последнее, что Фролова успела сделать, призвать огненный вихрь, окутавший ее. Но я уже не обращал на магический огонь никакого внимания. За пару секунд ее огонь не сможет причинить мне сильный урон, потому как девушка пока находится на второй ступени. Я подскочил к ней и швырнул через колено на пол. Да, падение получилось жестким, но это было куда лучше удара силоча. Стоило Фроловой упасть на лопатки, я рухнул на нее сверху, не давая подняться. Силы дара у нее точно не осталось, потому как огненная аура рассеялась, вспыхнув напоследок с удвоенной силой. Я чувствовал сильный жар, но старался не обращать внимания. «Ну, Палыч, где твоя команда?» Маша извивалась подо мной, пытаясь высвободиться, но я не давал ей это сделать. Удары сыпались на меня, поэтому пришлось наличную на девушку, не давая ей двигаться. Все, деваться ей некуда. Сейчас Фролова лежала неподвижно, безуспешно дергаясь во все стороны. «Победа за Гущиным!» — проревел Палыч, и зрители вяло зааплодировали. Да, Фролова сегодня выглядела куда ярче, но в поединке часто побеждает не тот, кто показывает красивый бой. «Слезь с меня, гущен, прошипела Маша, словно разъяренная кошка. «Будешь на своих бабах валяться!» «А что, завидуешь?» — ответил я и поднялся. Протянул Маша руку, но она поднялась сама и направилась в раздевалку, даже не посмотрев на меня. Оглянувшись на трибуны зрителей, я увидел улыбающегося Влада и показал ему язык. Хотелось показать чего похреще но Палыч такое поведение точно не одобрит. Васильев понял, что эта гримаса предназначалась ему, и залился смехом. Потом встретился глазами с Игнатьевой. И в этот раз она не выбегала на арену и не называла своим гущиным. Да и вообще стоит отметить, что она сильно постыла ко мне после той сцены на праздновании зимнего солнцестояния. Маша покинула арену, а я остался, чтобы посмотреть второй бой и узнать своего соперника в финале. Им оказался Кормчев, который неожиданно для всех взял верх. Что ж, буду пытаться победить духовника. Как назло мне достался самый неудобный противник.